«Я убил человека в Рино». Буковский плакал, когда Джуди Гарленд пела в зале Нью-Йоркской филармонии. Буковский плакал, когда Шерли Темпл пела «В моем супе печенье в форме зверюшек». Буковский плакал в дешевых ночлежках. Буковский не умеет одеваться, Буковский не умеет разговаривать. Буковский боится женщин. Буковский — слабый желудок. Буковский полон страхов и ненавидит словари, монахинь, мелочь, автобусы, церкви, парковые скамейки, пауков, мух, блох, фанатиков. Буковский не воевал. Буковский стар и уже сорок лет «Не запускал бумажного змея. Будь Буковский обезьяный, его бы взаше прогнали из племени. Мой приятель до того озабочен сдиранием мяса моей души с костей, что едва ли задумывается о собственном существовании. Зато Буковский очень аккуратно блюет и при мне никогда не ссал на пол». Как видите, я все-таки наделен некоторым шармом. Потом он распахивает маленькую дверь, и там, в тесной комнатенке, заваленной бумагами и тряпьем, начинает изворачиваться. Можешь оставаться здесь в любое время, Буковский, только ты никогда не захочешь. Ни окна, ни кровати, но зато ванная рядом. «Мне там все еще нравится». «Но, возможно, тебе придется носить в ушах затычки, потому что я все время слушаю музыку». «Ничего, я уверен, что смогу раздобыть комплект». «Мы возвращаемся в его коморку». «Хочешь послушать ледни Брюса?» «Нет, спасибо». «А Гинсберга?» «Нет, нет». «Ему просто необходимо, чтобы постоянно крутились либо... Магнитофон Либо проигрыватель Наконец, они наносят мне предательский удар Джонни Кэшем Поющим для ребят фолсами Я убил человека в рину Чтобы увидеть, как он умирает Мне кажется, Джонни Пичкает их дерьмом Точно так же, как по моим подозрениям поступает на Рождество с ребятами во Вьетнаме Боб Холп. Но это мое личное мнение. Ребята надрывают глотки, их выпустили из камер. Но у меня такое чувство, будто голодным и угодившим в ловушку людям вместо сухарей швыряют обглоданные кости. Я ни черта не чувствую в этом ни храбрости неблагочестие Людям, сидящим в тюрьме, можно помочь только одним способом. Выпустить их оттуда. И только одним способом можно помочь людям, сражающимся на войне. Остановить войну. Выключи, прошу я. В чем дело? Это надувательство. Мечта импресарио. «Нельзя так говорить. Джонни мотал срок». «Многие срок мотали. Мы считаем, что это хорошая музыка». «Его голос мне нравится, но в тюрьме может петь только тот человек, который сидит в тюрьме. Это точно. С нами там еще его жена и двое чернокожих парней, которые играют в каком-то ансамбле». Буковский любит Джуди Гарлинд где-то за радугой. Один раз в Нью-Йорке она мне понравилась. У нее душа пела, она была неподражаема. Она растолстела и спилась. Та же история. Люди сдирают мясо, и все без толку. Я ухожу немного пораньше. Уходя, я слышу, как они опять ставят Джек Кэша. Я? Останавливаюсь купить пиво и не успеваю войти в дом, как звонит телефон. — Буковский? — Да. — Билл? — А, привет, Билл. — Что ты делаешь? — Ничего. — А что ты делаешь в субботу вечером? — В субботу я занят. — Я хотел, чтобы ты пришел ко мне и кое с кем познакомился. — В другой раз. — Знаешь, Чарли, мне скоро надоест звонить. А-а-а... Ты все еще пишешь для этого грязного листка? Для чего? Для этой хиповой газетенки. Ты ее читал? Конечно. Сплошь, жалкий протест. Зря теряешь время. Я не всегда пишу в соответствии с курсом газеты. А я думал, всегда. А я думал, ты читал газету. Кстати, что слышно о нашем общем друге? О Поле? Да, о Поле. Я о нем ничего не слышал. Ты знаешь, он в восторге от твоих стихов. И правильно. А мне лично твои стихи не нравятся. И это правильно. Значит, в субботу ты не можешь. Нет. Ну что ж, скоро мне звонить надоест, учти. Ладно, спокойной ночи. Еще один обдиральщик мяса. Какого черта им надо? Ну ладно. Билл жил в Малибу. Билл зарабатывал деньги писательским трудом, штамповал дерьмовую сексуально-философскую халтуру, битком набитую опечатками, отрывками студенческих сочинений. Билл не научился писать, но он не научился держаться подальше от телефона. Он снова звонил. И снова... «И забрасывал меня своим мелким грязным дерьмом!» «Я старый человек, но яйца свои мяснику еще не запродал, и это их всех бесило!» «Окончательную победу надо мной они могли одержать, лишь нанеся мне телесные повреждения, а такое могло случиться с кем угодно и где угодно!» «Буковский считал Микки Мауса нацистом!» «Буковский вел себя как осел в ресторанчике Барни. Буковский вел себя как осел в колодце Шелли. Буковский завидует Гинсбергу. Буковский завидует Кадиллаку 1969 года. Буковский не понимает Рэмбо. Буковский подтирает жопу коричневой жесткой туалетной бумагой. Через пять лет Буковский умрет». С 1963 года Буковский не написал ни одного приличного стихотворения. Буковский плакал, когда Джуди Гарленд убила человека в Рино. Я сажусь, вставляя лист бумаги в машинку, открываю пиво, закуриваю. У меня выходит парочка неплохих строк. И звонит телефон бог «Да». «Марти». «Привет, Марти». «Слушай, я только что наткнулся на два твоих последних филетона. Неплохо написано, а я и не знал, что ты так хорошо пишешь. Хочу выпустить их в виде книги. Их уже вернули из Гроува». «Они мне нужны, твои филетоны, ничуть не хуже твоих стихов». «Один мой приятель из Малибу говорит, что стихи у меня паршивые». «Да пошел он к черту! Мне нужны филетоны «А не Они... у... Черт возьми! Он же занимается порнухой!» «Если мы с тобой договоримся, ты попадешь в университеты, в лучшие книжные магазины. Когда тебя там узнают, дело будет на мази. Им уже надоело то мудреное дерьмо, которым их пичкают веками. Вот увидишь, выпустим твои старые и неизданные вещи». Продадим по доллару или полтора за книжку и наживем миллионы. А ты не боишься, что я буду выглядеть идиотом? вот ты и так всегда выглядишь идиотом, особенно когда пьешь. Кстати, как у тебя дела? Говорят, у Шелли я схватил какого-то парня за лацкан слегка встряхнул, но, знаешь, могло быть и хуже. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что он мог схватить меня за лацкан и слегка встряхнуть. Вопрос престижа, сам понимаешь. Слушай, не умирай и не давай себя убить, пока мы не выпустим тебя в этих полуторадолларовых изданиях. Постараюсь, Марти. Когда выходит «Пингвиновская книжка»? «Стенджес, говорит, в январе я только что получил корректуру и пятьдесят фунтов аванса, которые промотал на скачках». «А нельзя ли держаться подальше от ипподрома?» «Когда я выигрываю, вы, ублюдки, помалкиваете». «И то верно». «Ну ладно, сообщи мне, что надумаешь насчет филитонов». «Хорошо, спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Буковский, выдающийся писатель». Статуя драчащего Буковски в Кремле. Буковский и Кастро, освещенная солнцем статуя в Гаване, заляпанная птичьим дерьмом. Буковский и Кастро на тандеме мчат свой велосипед к победе. Буковский на заднем сиденье. Буковский копается в гнезде певчих птиц». Буковский стягает хлыстом для тигров девятнадцатилетнюю ретивую мулатку. Ретивую мулатку с тридцати восьмидюймовой грудью. Ретивую мулатку, которая читает Рэмбо. Буковский кукует в стенах этого мира и задает себе вопрос. Кто стоит на его пути к успеху? Буковский увлекся Джуди Гарлинд когда для всех ее время прошло. Потом я замечаю, который час, и опять сажусь в машину рядом с Уилшерским бульваром. На большой вывеске его фамилия. Когда-то мы вместе ходили на одну дерьмовую работу. Не так уж я и помешан на Уилшерском бульваре, но я до сих пор хожу в учениках. Он наполовину цветной. «Сын белой матери и чернокожего отца!» Мы сдружились на той дерьмовой работе. Нашлось что-то общее. Главным образом нежелание вечно копаться в дерьме. И хотя дерьмо оказалось хорошим учителем, уроками мы были ссыды по горло и отказывались тонуть и гибнуть там безвозвратно. Я поставил машину за домом и постучал в дверь черного хода. Он сказал, что будет ждать допоздна. Было полдесятого вечера. Дверь открылась. Десять лет. Десять лет. Десять лет, десять лет, десять, десять ебучих лет. Хэм, как ты, сукин сын! Джим, мать твою, счастливчик ты этакий. Входи! Я последовал за ним... Господи, в это трудно поверить, но там даже уютно, особенно после ухода секретарши, сотрудников. Я ничего не утаиваю, у него шесть или восемь комнат. Мы подходим к его столу, я выдергиваю из упаковок две шестерки пива. Десять лет. Ему сорок три, мне сорок восемь, я выгляжу по меньшей мере на пятнадцать лет старше его, и мне... Немного стыдно, дряблый живот, жалкий вид. Мир отнял у меня много часов и лет на свои скучные повседневные дела. Это не проходит бесследно. Мне стыдно за свое поражение. Не за его деньги, за свое поражение. Самый лучший революционер — это бедняк. А я даже не революционер, я просто устал. «Что же я был за мешок с дерьмом?» Зеркало на стене. Ему был к лицу легкий желтый свитер. Он вел себя непринужденно и был очень рад меня видеть. «Знал бы ты, как мне тяжко приходится», — сказал он. «Я уже несколько месяцев не разговаривал с настоящим живым человеком». «Не знаю, гожусь ли я на эту роль, старина». «Годишься». Ширина стола явно не меньше двадцати футов. «Джим! Меня увольняли из множества мест вроде этого. какой нибудь дерьмо на вращающемся стуле. Точно сон во сне и все дурные. А теперь я сижу здесь и пью пиво с хозяином стола, причем зная не больше, чем знал тогда». Он рассмеялся. Малыш, я хочу предоставить тебе личный кабинет, личный стул, личный стол. Я знаю, сколько ты сейчас получаешь. Я дам тебе вдвое больше. На это я не могу согласиться. Почему? Интересно, чем я могу быть тебе полезен? Мне нужен твой мозг! Я рассмеялся. Потом он выложил мне свой план, рассказал мне, чего он хочет. Только в его заебательских, неутомимых мозгах и могла родиться такого рода идея. Она казалась такой хорошей, что я не мог не рассмеяться. «Подготовка займет три месяца», — сказал я ему. «А потом контракт». «Я-то согласен, но иногда такие вещи не проходят». «Это пройдет!» Ладно, по крайней мере, у меня есть друг, который пустит меня ночевать в чулан, если рухнут стены. Отлично! Мы пьем еще два или три часа, после чего он уходит, чтобы как следует выспаться и на утро, в субботу, встретиться с приятелем и покататься на яхте. А я разворачиваюсь, уезжаю из района дорогих домов «Я останавливаюсь у первого же грязного бара выпить стаканчик-другой напоследок и быть мне сукиным сыном, если я не встречаю парня, с которым когда-то вместе работал. Люк!» — говорю я. «Сукин сын!» «Хэнк, малыш!» «Еще один цветной или чернокожий. Интересно, чем по ночам занимаются белые?» На богатее он не похож, поэтому я покупаю ему стаканчик. — Ты все там же? — спрашивает он. — Ага. — Дерьмова, старина. — Что? — Там, где ты сейчас. Мне до чертиков надоело, сам знаешь. Я же уволился, старина. Я сразу нашел работу. Красота, новое место, сам знаешь. Вот что губит человека. Отсутствие перемен. — Я знаю, Люк. «Ну и вот, подхожу я в первое утро к станку, а там работают со стекловолокном. На мне рубашка с открытой шеей короткими рукавами. Я замечаю, что все на меня уставились. Ну и вот, черт подери, сажусь я и начинаю нажимать рукоятки поначалу. Все идет нормально, и вдруг у меня все начинает чесаться. Подзываю о мастера и говорю, «Эй, что за чертовщина? У меня все чешется! Шея, руки, все прочее!» А он мне говорит, ничего, привыкнешь. Но я-то вижу, что на нем спецовка с длинными рукавами, а шея наглухо шарфом замотана. Ну и вот, на другой день я прихожу, замотанный шарфом, намазанный маслом и застегнутый на все пуговицы. Но все без толку Это ебучее стекло бьется на такие мелкие осколки, что их не видно. Сплошь крошечные стеклянные стрелы. Они впиваются в кожу прямо сквозь одежду. Тут я и понял, почему меня заставили надеть защитные очки. Там же за полчаса можно ослепнуть. Пришлось оттуда уволиться. Пошел в литейный цех. Старина, тебе известно, что это раскаленное добела дерьмо. Отливают формы. Его льют туда, как топленое сало или подливку. Невероятно. Вдобавок оно горячее дерьмо! Я уволился. А как у тебя дела, старина? О, вон та сука Люк все время пялится на меня, ухмыляется, задирает юбку. Не, обращай внимания она сумасшедшая, но у нее красивые ноги. Что верно, то верно. Я покупаю еще стаканчик, беру его, подхожу к ней. Привет, крошка. Она лезет в сумочку, вынимает руку, нажимает кнопку, и в руке у нее появляется великолепный шестидюймовый нож. Я смотрю на бармена, чье лицо остается непроницаемым. Сука говорит, «Еще шаг, и останешься без яиц». Я опрокидываю ее стакан, и пока она на него смотрит, хватая ее за руку, вырываю нож, складываю его и сую в карман. На лице бармена все то же безучастное выражение. Я возвращаюсь к люку, и мы приканчиваем нашу выпивку. Я замечаю, что уже десять минут второго, и покупая у бармена две шестерных упаковки, мы выходим к моей машине». «Люк без колес. Сука идет за нами. Подвезите меня. Куда?» «В район Сенчури.» «Далековато. Ну и что? Вы же разъебай забрали мой нож. На полпути к Сенчури я вижу, как на заднем сидении поднимаются женские ноги. Когда ноги опускаются, я сворачиваю в длинный темный переулок и прошу люка перекурить. Терпеть не могу быть вторым». Но когда долго не бываешь первым, ты просто обязан становиться великим художником и толкователем жизни. Вторым побывать просто необходимо. К тому же многие говорят, что кое с кем вторым выступать даже лучше. Все прошло отлично. Высадив ее... Я вернул ей пружинный нож, завернутый в десятку. Глупо, конечно, но мне нравится быть глупцом. Люк живет в районе восьмой и Айролы, а это недалеко от меня. Когда я открываю дверь, начинает трезвонить телефон. Я откупориваю пиво, сажусь в кресло-качалку и слушаю, как он звонит. С меня хватит. И вечером, и ночью, и утром. Буковский носит коричневое нижнее белье. Буковский боится самолетов. Буковский ненавидит Санта-Клауса. Буковский вырезает из ластиков для пишущей машинки уродцев. Когда капает вода, Буковский плачет. Когда Буковский плачет, капает вода. О, святилище фонтанов! О влагалище! О фонтанирующие влагалище О повсеместная мерзость людская, подобная свежему собачьему дерьму, коего вновь не заметил утренний башмак! О всемогущая полиция! О всемогущее оружие! О всемогущие диктаторы! О всемогущие дураки везде и повсюду! О... Одинокий, одинокий осьминог! О, тиканье часов, пронизывающее всех, Даже самых ловких из нас, Уравновешенных и неуравновешенных, Святых и страдающих запором, О, нищие бродяги, валяющиеся по переулкам Горя в счастливом мире! О дети, коим суждено стать уродами. О уроды, коим суждено стать еще безобразней. О печали, военная мощь и сомкнутые стены, Ни Санта-Клауса, не киски, не волшебные палочки, не Золушки, не самых великих умов. Ку-ку! Лишь дерьмо, до да порка собак и детей. Лишь дерьмо да утирание дерьма. Лишь врачи без больных, Лишь облака без дождя, Лишь сутки без дней, О Боже, о всемогущий, Ты ухитрился наделить нас верой во всё, Когда мы ворвемся в твой огромный жидовский творец С пархатыми ангелами-хронометристами, Я хочу лишь однажды услышать твой голос. прощения прощение, прощение тебе самому и нам, и тому, что мы с тобой сделаем. Я свернул с Айроллы и прямиком добрался до Нормандии. Вот что я сделал. А потом вошел, сел и начал слушать, как... Звонит телефон.